Глава 4. Страна Англетания, столица Лаутан, замок Тагуэр, личные покои его величества Эдуарда V. Как вам эти новости, лорд Берет, король с трудом спрятал довольную хмылку в острой козлиной бородке. Получить такие новости так вовремя для самого его величества было сродни подарку. Он вспомнил, как это произошло, и набожно перекрестился, чудо Господне, не иначе. Под это дело он, король, не просто сплотит под своими знаменами лордов, но и выведет особо непокорных. Как же, кстати, всё это произошло? Мало того, что берет один из богатейших людей Англитании, так и слово его среди пэров имеет немалый вес. Конечно, две последние войны обошли владения лорда стороной, так что рот крепко нажился на продуктах, тканях и поставках для армии. Казна до сих пор должна ему внушительную сумму. Правда, сам лорд во главе крепкого отряда принимал участие в боях и отличился в первую войну с фризами на поле брани. Надо сказать, что и во вторую его отряд не посрамил честь Англитании, но сам лорд уже не воевал. Ну это и понятно, возраст уже был почтенный, за сорок. Было время, когда его величество даже подумывал об, скажем так, о случайной гибели Берета и его наследников. Господь отвел не иначе. Король еще раз перекрестился, тем вызвал даже некоторое удивление лорда Берета. Ранее не отличался красавчик Эдди такой набожностью. Было бы огромной глупостью, думал король, глядя на растерянного лорда, оставаться сейчас без его поддержки. Письмо от капитана королевских гвардейцев Рейга, доставленное из замка лорда Берита голубиной почтой и расшифрованное личным секретарем его величества, сообщало следующее. В замке находились братья Ордена Святого Михаэля. Леди Берит умерла до нашего приезда. Лорду Андре Бериту назначили орденского наставника. В результате несчастного случая пожар в башне все братья ордена погибли. Лорд Андре в безопасности. Конечно, многого голубиной почты не сообщишь, но даже эти скупые строки вызывали у лорда Берита усиленное сердцебиение. Лорд откинулся на неудобную спинку кресла и хрипло выдохнув, принялся приводить в порядок мысли. Ещё когда он выехал в город, сразу стало понятно, что случилось что-то очень важное. Прямо в воротах его встретил королевский гвардеец, который передал приказ его величества немедленно явиться во дворец. В старом мрачном тугуэре лорд бывать не любил, но расположение его лестниц и залов знал хорошо. Потому и понял, что его даже не предложив отдохнуть с дороги, ведут в малый королевский кабинет, примыкающий к личным покоям Эдди. Конечно, посидеть в приёмной ему пришлось, но совсем не так долго, как обычно выдерживали посетителей. Он не успел даже выпить с дороги подогретого с пряностями вина, как секретарь с поклоном проводил его к королю. Эдуард V не сидел в кресле, как ожидал лорд Берет, а стоял у стены, любуясь на новую карту. Отмахнувшись от кланявшегося лорда, он сказал: "Вы очень вовремя, Берет. Посмотрите, какую прелестную вещицу я приобрёл для своего кабинета. Его величество небрежно указал на стену. Карта, та самая карта из кабинета Сквайра Румуса, была лишь частично скрыта от глаз людей шёлковой шторой. Прекрасная карта, ваше величество, прекрасная. Даже боюсь спросить, сколько этот джмот Румус содрал с вас. Это был его прощальный подарок, берет!» Он, знаете ли, решил податься в монахи, замаливать грехи. Лорд оторопел. Кто-то только не этот жизнелюбивый пройдоха мог попасть в монастырь добровольно. Но вопрос лорд Берет задал правильный. «И сколь велики оказались его грехи, ваше величество? О, достаточно тяжкие, верит. Например, Кроме вас, неверные сведения о землях женихах и невестах получили еще восемь семей благородных пэров. В частности, семьи Глокстеров, Крамберлендов, Герцоги Этенбергские и Кернские. Внимательно глядя в глаза его королевскому величеству, лорд перекрестился и сказал: "Упокой, Господи, грешную душу раба его". Король медленно прикрыл веки, давая понять, что лорд прав. К сожалению, бедняга выбрал монастырь со слишком строгим уставом и скончался от простуды на седьмой день, даже не успев принять постриг. Впрочем, мой лорд, это еще не все новости. Я получил письмо от капитана Рейга. Там есть кое-что, что касается ваших земель. Садитесь, возьмите кубок и посмотрите это сами. Это уже расшифрованное письмо. Его величество протянул лорду Лист пергамента. После чтения лорд Берит вытер пот со лба рукой, как крестьянин, даже не заметив, что оставил на лбу зеленоватую полоску от ткани рукава. Про последнюю модную новинку двора, носовой платок с кружевами, спрятанный за рукав дорожного камзола, он даже не вспомнил. Ваше величество Да, берет. Это так. Думаю, в свете этих событий многие лорды гораздо более милостиво посмотрят на то, что королевские войска будут есть с их стола. Зато, как вы видите, мои войска ваша защита. Ваше величество, я бесконечно благодарен вам. И вы же помните, еще в свой прошлый приезд я обещал вам свой голос в палате пэров. Я помню, лорд Берит. Думаю, сейчас многие поменяют своё мнение, но я не забуду, что вы согласились со мной до всех этих событий. Эдуард приветливо кивнул растёкшемуся в кресле лорду. Ничего, ничего, пусть помнит, кому обязан, думал король, наблюдая переживания толстяка. По спине лорда Берита стекал холодный пот. Чёрт с ней, с женой, на малыш Андре. Его надежда, его сын, его счастье. Ваше величество, ну кто стоит за неужели отцы церкви настолько ополоумили? Сквайру Рума сработал просто за деньги, его сгубила жадность. Но везде, куда пребывали мои войска, находились братья Ордена Святого Михаэля, братья Иоанниты, братья Ордена святого Тересия. К сожалению, успели они не везде. Герцог Кернский скончался после долгой болезни, завещав титул своему сыну. А вот свои земли он завещал Святой Матери Церкви. Не из всех мест я получил уже весточки. Господь не допустит такого кощунства. Лорда Берета всё ещё потряхивала от новостей. Конечно, Господь в своей милости не допустит, лорд, но мы и сами не должны позволять церковным властям вмешиваться в дела светские. Не означает ли это войну внутри государства, ваше величество? Я бы дал очень дорого, лорд Берри, чтобы ваши слова стали ложью. Из кабинета короля лорд уходил на подгибающихся ногах. Гражданская война. Вот что ожидает их впереди. А такая война способна разорвать государство всего лишь семь лет живущее без сражений в клочья. Священники есть в каждом храме, монастыре, церковушке и деревне. Жадность святых отцов достигла предела. И ведь не сами они начали этот чудовищный спектакль, не сами. Без поддержки Святого престола в ранней ни один клирик, ни один кардинал не решился бы на такое. Лорда даже не волновало, что он окажется вдовец. Главное, Андре сейчас надёжно защищён. Немного поколебавшись, он приказал своим людям отдыхать два дня. На третий в путь. Нужно вернуться в замок дочери и предупредить. Это совсем не те сведения, что можно передать посыльным. Доверить такое пергаменту просто невозможно, а к замку Моронк прилагается слишком лаком и кусок земли, чтобы отмахнуться от него. А ежели вспомнить о землях покойного сквайра, Лорд ворочался на свежем белье в своём столичном доме и не мог уснуть. Мысли о том, что привычный мир скоро лопнет, как стеклянный кубок от удара об железо, смешивала все чувства и размышления в одну кучу. Но лорд не зря прошёл и войну, и мирное время, и службу во дворце. Постепенно он успокоился и начал соображать, что и как стоит предпринять, чтобы сохранить своё, нажитое семью, земли, власть. Лорд Беррит вовсе не был святым, и мысль об измене, разумеется, посетила его в первую очередь. Но что это даст лично ему? Вспомнив отца Фитуса, лорд поморщился. Эти даже мысленно лорд не рискнул называть святых отцов дурным словом. Эти Вороны лезут в замки, лезут в души и мысли. В отличие от того же Эдуарда, они не удовольствуются соблюдением законов и светских условностей. Начнут учить, как думать и что думать, оказывать влияние на детей, учить жен целомудрию и отказу от супружеского ложа. Проникнут в каждую щель и каждый грех. Лорд набожно перекрестился. Нет, светская власть была лорду однозначно ближе и понятнее. Но что сделать, как, если не предотвратить вот это всё, то хотя бы свести потери к минимуму. Здравых мыслей не было, и мрачный лорд продолжал ворочаться под слишком тёплым одеялом. В сторону, на которую он будет сражаться, лорд выбрал. А вот как можно сражаться с церковью, не представлял. Что может противопоставить лорд священнику? Убьёшь одного, на его место встанет другой. Король, конечно, обещал помочь войсками всем, на чьей земли распространился интерес святых отцов. Но ведь и это может их не остановить. Как медведь может бороться с муравьями? Лорд Садраганим вспомнил, какие чистые белые кости оставались от павшей лошади, которую он видел во время военного похода у муравейника. Надо обязательно заехать к Рене предупредить. И да, Он обещал девочке по витуху, а лучше двух для надёжности. Ей и так нелегко придётся. Конечно, голодать она не будет, но поднимать земли путь сложный. А если ещё начнут вмешиваться святоши. Лорд 베рет неуклюже выпутался из сбитых в комье простыней, запалил свечи в бронзовом шандале не вызывая прислугу, и первый раз за много лет опустился на колени Господи не допусти